Глава третья. Канис. Оставшись один, подошел к ближайшему дереву и присел на его корни, вытянув ноги. Как же я устал. Меня окружила гвардия князя. В ушах звенело. Звон быстро ушел. И наступила тишина. Единственное, что я слышал, это как отдают команды. Всех убитых забирали. Как с нашей стороны, так и со стороны противника. Собравшись силами, доковылял до того места, где был ранен рыцарь, крови набежало много, оторвал кусок от робы, в которую меня нарядили, и промокнул пятна. Надеюсь, позже изучу чужую кровь. Глядишь, это даст какие-нибудь ответы в вопросах понимания бесов. Рядом открылся портал, и оттуда вышел Родион. Гвардейцы разом разошлись в стороны, оставляя нас почти что наедине. «Ваш шлем!» – протянул он мне маску, которую я сам лично и создавал. Запоздало, Я слишком много показал!» «Так не надо и дальше показывать! Тем более вас сложно узнать под слоем крови!» разом навалились ощущения, как кожу стягивает от чужой крови, как волосы покрылись коркой, как трудно моргать, потому что на ресницы тоже попало, как ломят мышцы, а внутри поселился айсберг, а еще запах, пахло сыростью, гарью, порохом и железом, среди всего этого проскальзывал удивительно свежий аромат леса». «Рядом со мной нашелся прохладный, приятный на ощупь мох, на который я оперся одной рукой для равновесия. Он тоже пах. Сейчас я это ощущал особенно отчетливо. Глянул, что там с печатью сбора энергии, которую я, еще будучи в плену, на грудь себе наложил. Разрушилась. Обновил ее, выскребая набежавшие крохи сил. Ощущение айсберга сменилось на острые кусочки льда, которые царапали изнутри при каждом вздохе». «Что со следом, Эдгард?» задал главный вопрос Родион. «Я нашел точку, где сейчас Канис. Нужна карта и линейка, чтобы наложить». Мужчина кивнул и показал нужное. Вздохнув, я потопал в сторону оставленного следа. Он никак не изменился. Фиксация продолжала работать. Перепроверил данные и убедился, что Канис находится в том же месте. Минута, и у нас появились координаты, где он сейчас. «Это место, где он последний раз вышел», пояснил я. «Мог и ногами уйти, но я смогу отыскать его след. Чуть позже. У вас случаем поесть не найдется?» Родион странно на меня посмотрел, но кивнул, поднял рацию и отдал распоряжение. Вскоре принесли какую-то плитку с прессованной пищей. «Бесы используют это для восстановления сил», пояснил мужчина. «Благодарю. Что дальше?» – спросил я, вгрызаясь в пищу. «Фляжку воды мне тоже дали. Нашлось, чем запить сухомятку». «Лучше всего вам покинуть это место. Пока жив Канис, я не успокоюсь. Этим займутся». Мне обещали, что Ольга Гвоздева будет в безопасности. Также я был уверен, что уж своих-то наследниц клан Медведевых надежно охраняет. Эти слова так и рвались с языка. Но я удержался. Знал бы, Родион, каких усилий это стоило. «Я бы предпочел важные вопросы проконтролировать лично». «Родион? Вот уж невиданное дело!» Приподнял бровь. «Кажется, он уловил посыл недоверия в их сторону». «Что вы предлагаете, Эдгард? Ваш боевой потенциал впечатляет. Но хватит ли вас на еще одну серьезную драку?» «Справедливо. Нет, не хватит. Поэтому действовать предлагаю вместе. Я – страховка. Вы – мускулы». Тем более я к сюда даже приблизиться не смогу. Ходок нужен, чтобы переместиться к нему. Через три минуты отправляемся, — глянул Родион на часы. Для него открыли портал, и он ушел. Я остался в лесу. Три минуты, значит, снова усевшись на землю, я выровнял дыхание и постарался успокоиться. Эмоции хороши до определенного предела. Сейчас нужно восстановиться, восполнить силы, собраться и постараться проанализировать ситуацию. Как там Катя? С Ольгой и Софией все в порядке, а Катя меня реально беспокоила. В голове крутились те картины, которые я увидел. С девушкой явно что-то сделали похоже на какие-то. эксперименты или на ритуал. Попытка сосредоточиться на анализе не увенчалась успехом. Не прошло и минуты, как снова послышались выстрелы, но далеко. Отсюда и не видно ничего. «Что происходит?» – спросил я у гвардейцев, что меня охраняли. «Пожаловали чужие войска!» – ответил один из них. Разворошил я осиное гнездо. Благодаря карте знал, что нахожусь на англосаксонских островах. На седьмом острове, если быть точным. Канис же переместился куда-то на тринадцатый. Чем они отличаются, я не знал. Да я вообще мало знаю. Что за место, из которого я выбрался? Кто такой этот красный рыцарь? Из какого он рода? Никто ответов на поставленные вопросы мне не дал». «Где-то рядом разворачивалась очередная битва, но у меня не было сил, чтобы пойти и помочь. Нет, мне нужно отдохнуть, набраться энергии для следующего рывка». «Что-то подсказывает, что сражений мне на сегодня еще хватит. Моя охрана никакого беспокойства не выказывала. Стоят спокойно, по сторонам смотрят. Того, что рядом война набирает обороты, не видно, что их волнует. А раз так, поверю, что у князя все под контролем». Когда три минуты вышли, за мной явился ходок. Анастас переместил красного рыцаря. Это отняло последние силы, но князь не остановился. Продолжил удерживать клинок в голове врага и не давал тому вырваться. Стоило оказаться в другом месте, как сила, удерживающая беса на месте, исчезла. Это привело к тому, что рыцарь задергался и чуть не скинул князя. Рядом забегали люди. «Из брони вытащить!» – приказал князь. «Закатать его!» Пара прибежавших мужчин навалилась на доспех и заблокировала руки. Еще один подбежал с укрепленным долотом. Он установил его встык доспеха. Четвертый мужчина занес молот и нанес удар. Раздался звон, но броня выдержала. Еще удар и еще. Люди трудились, пока не рассоединили артефактную броню. Успели подготовиться с момента, когда поступила новость о появлении рыцаря. В эту короткую передышку князь прокручивал в голове ситуацию. То, что он удерживает меч в голове живого человека, мужчину ничуть не смущало. Бессовская рутина. Когда с бронёй закончили, князь ещё раз переместил тело в соседнее помещение. Там всё уже было готово. Рыцаря подхватили и засунули в нишу, куда пустили раствор. Конструкция была спроектирована для удержания в плену сверхсильных существ. Тело, кроме головы, заливается раствором повышенной прочности. Сверху накладывается под давлением металлическая плита с прорезью для головы. Как не дергайся, вырваться не сможешь. Анастас выдохнул только когда дело было сделано. В этом помещении блокераторы работали на полную мощность. Метеоритным железом также страховали на всякий случай. Когда захватываешь столь серьезного противника... «Будь князь один, он обязательно выругался бы, но вместо этого он поднялся и пошел на выход. Дальше рыцаря проконтролируют другие люди, ему же требовалось заняться совсем иным». Анастас переместился не на поле боя, а в штаб. Там его уже ждал Игнат. Основная команда аналитиков, которая получала данные, сводила их вместе и строила прогнозы. Работала чуть дальше от того места, где стоял старик. По его взгляду, читалось многое. «Это был Красный Рыцарь?» – спросил он. «Да», – подтвердил Анастас. Вопрос был глупым и выдавал общую растерянность. Клан Кнайтов – это что-то вроде легенды в мире аристократов. Этот клан соперничал за место первых, что подразумевало личную силу членов семьи и ресурсы, близкие к безграничным. Что уж говорить, князь и сам испытал на себе силу противника. Выжили они все благодаря Соколову. Анастас бы один не справился. Это он осознавал точно. «Как моя дочь?» «Катя?» «София в порядке», — ответил задумчивый Игнат. «Сейчас под охраной пишет подробный доклад о произошедшем. У Кати дела хуже обстоят». «Насколько?» «Серьезно хуже. Лучшие целители уже работают с ней». «Анастас, ею есть кому заниматься. Нам с тобой на другом надо сосредоточиться. Что будем делать?» «Для начала закончим начатое». «Тогда я вернусь на переброску войск. Вслед за Кнайтом подтянется их армия. Соколов ждет у следа Каниса. Ты к нему?» Князь кивнул. «Это было началом самой настоящей войны. Дороги назад не было, что не отменяло стремление свершить месть и покарать виновных». Меня переместили к особняку. ни одного забросили, а вместе с целым войском. Под сотню человек нагнали, которые быстро оцепили территорию вокруг. Пока гвардейцы бегали, я проверил и убедился, что Канис действительно находится внутри, как и еще одно. существо. «Там кто-то есть, всего один человек, уровень силы у него запредельный!» Поделился я информацией с князем и Родионом. Князь выглядел как бог войны. Он не успел переодеться или не счел нужным, и поэтому щеголял весь залитой кровью. Сам я тоже не лучше. Смешно, но до сих пор босиком бегаю». Никто не додумался ботинки и одежду выдать. Я не в обиде. Видел, что перед моим уходом подтянулось целое войско. Там нешуточная война началась. Но также и кое-что другое заметил. То, как действовала гвардия. В этом мире для переброски войск использовали ходоков, которым надо открыть проход, куда солдаты должны забежать. Если в этот момент к ним переместится вражеский ходок и задействует мой блокиратор, войско окажется разъединено. Неоспоримое тактическое преимущество. Поэтому у людей-князя есть все шансы одержать победу в этой битве, как и в той, что грядет в ближайшее время». «Сильнее, чем рыцарь?» – уточнил князь. «Затрудняюсь ответить. Кажется, да». Анастас нахмурился. «Было отчего. Меня до сих пор не покидает чувство, что единственная причина, почему удалось победить рыцаря – это его самоуверенность. Он как на прогулку заявился к нам. Впрочем, не будь там алхимика, он бы всех перебил и не вспотел». Ответить я затруднялся, потому что показания сбоили. Тот человек внутри – сплошная аномалия. «Вперед!» – скомандовал князь. «Стойте!» – остановил я их. «Канис исчез!» «Как это возможно?» «Кажется, он умер!» Неуверенно ответил я. «Второй направляется к нам!» Вскоре из особняка, не такого уж и большого по меркам аристократов, вышел мужчина. В руках он держал оторванную голову Каниса, именно оторванную. Уж я повидал, как выглядят отрезанные головы. Из обрубка капала кровь, глаза отсутствовали. Мужчина нес голову, засунув указательный и средний палец в глазницы. «Князь Анастас, как понимаю», – проскрежетал этот мужчина. «Выглядел он лет на 50, но голос был настолько глухой и хриплый, будто ему все двести», — говорил он на русском, но с легким акцентом. «С кем говорю?» — Анастас вышел вперед. Со стороны это выглядело сюрреалистически. Залитый с ног до головы кровью князь и мужчина, от взгляда на которого волосы дыбом встают. Он был одет в белоснежную сорочку, легкие штаны и домашние тапочки. Пара капель крови на сорочке разбивали образ идеальности, но и с ней. имен выглядел как образец аристократической породы. «Имена не важны», — ответил мужчина. «Ты пришел за этим?» — приподнял он голову. «Можешь забрать». Голова Каниса полетела к ногам Анастаса. «Он был всего лишь пешкой», — ответил князь холодно. «Напряжение, которое возникло между этими двумя, обжигало». «Вы заблокировали перемещение!» Огляделся мужчина и в конце посмотрел на меня. На его лице отсутствовала и капля беспокойства. «Но не думаешь же ты, что поймал меня!» «У нас с тобой, князь, сложилась интересная ситуация!» «Гвардейцы зашевелились. Я обернулся и увидел, как вдалеке, за границей блокировки, открываются порталы, и оттуда выбегают солдаты. Насколько видно, на них нет опознавательных признаков, как у армии рыцаря. Они не стреляли, рассредотачиваясь по территории вокруг и беря нас в окружение. Приказа атаковать в тот же миг не последовало». «Ты проявил себя как сильный человек», — продолжил говорить мужчина. «Это достойно уважения. Но что дальше? Ты должен понимать, Анастас, что твоих сил не хватит на продолжение конфликта. Прояви благоразумие. Подчинись». «Пока мужчина болтал, а говорил он неспешно, я обдумывал ситуацию. Кому мог пойти Канис? Если проанализировать то, что я вижу, то к своему начальству. Раз так, и Канис всего лишь пешка, то передо мной стоит человек, ответственный за похищение Ольги, Кати и Софии. Что-то мне подсказывает, что это не рядовой персонаж, а вполне себе большое начальство. В этой ситуации для меня нет выбора. Переговоры? Нет и нет. Не здесь и не сейчас». Какая-то часть меня чувствует, что князь солидарен. Я видел его глаза, видел, что он не простит похищение дочери, но также я видел, что на его плечах лежит ответственность за государство. Что он выберет? Подчиниться?» В словах князя звучала усмешка, и в этот момент я зауважал его еще больше. «Не бывать этому!» «Кажется, ты не понимаешь!» – проскрежетал мужчина. «Я покажу тебе настоящую силу!» «В один краткий миг на меня обрушилось давление, требующее подчиниться, опуститься на колени, склонить голову. Это не было ментальным воздействием. Это даже било не по мне самому. Удар пришелся по зверю внутри. Он почувствовал того, кто настолько силен, что единственное, что остается – признать его главенство. Хорошо, что мое «я» состояло не только из зверя, но и из алхимика, чей разум закален в многочисленных аскезах и тренировках». На секунду показалось, что мужчина увеличился в несколько раз, и что за его спиной выросли крылья, а на голове возникла корона. Это тоже не помешало мне выпустить заготовки. Сразу с десяток шаров полетели в сторону аристократа, и эта высокомерная сволочь не придала им значения. Что они для него? Незначительные кусочки металла, которые не были способны ему ничего сделать. Шары раскрылись в нити. Мужчина выставил руку и поймал одну из них. Нить оплелась вокруг его тела, захлестнула и... По-хорошему, должна была притянуть руку к телу, но та даже на сантиметр не сдвинулась. Другие нити тоже достигли своей цели. Они разрезали одежду, коснулись кожи, даже где-то пустили кровь, но разрубить полностью не смогли. По остальным, сила аристократа ударила мощнее, чем по мне. Иначе как объяснить, что князь среагировал с задержкой? Он до появления здесь сменил оружие, вооружившись очередной секирой, на этот раз с более длинным древком. Момент, когда он замахнулся и перешел в атаку, ускользнул от меня. Зато я увидел последствия. «Наш противник перехватил лезвие рукой, сжал и погнул его. Я усилил натиск и добился того, что нити еще сильнее врезались в кожу. Где-то рядом раздались выстрелы. Стреляли вовсе не в аристократа. Это сцепились гвардейцы между собой». Добавив энергии, добился того, что помешал аристократу двигаться. Князя тоже не особо смутило погнутое оружие. Он выдернул лезвие из ладони и повторил удар, попав по лицу. На то, как быстро регенерирует этот монстр, я не смотрел. Очевидно, что запредельно быстро. Вместо разглядывания деталей я бросился в другую сторону. Оказались мы в каком-то поселке, состоящем из относительно небольших домиков. Здесь не было заборов, зато лежал ухоженный газон и был раскинут небольшой сад. Бежал я к линии энергопередачи. Никаких столбов здесь не нашлось, но источник я обнаружил под землей. когда готовился к сражению. Как действуют монстры из мира аристократов, я уже насмотрелся. Впечатлений хватило на всю жизнь. Эта особь еще более пугающая, чем рыцарь. А раз так, надо бить на повал. В лесу я не мог повторить трюк, который использовал для уничтожения паука возле института. Здесь же, среди домов, в которых использовалось электричество, вполне. Нити послужат проводником, энергосеть – источником, печати и алхимия – связующим звеном. Заготовки уже были, поэтому мне оставалось пробежать метров десять, упасть на колени и наложить печать. Кабель шел на глубине где-то двух метров. Чтобы сократить потери, я и приблизился к нему». Короткий выдох, и сзади меня раздается чудовищный треск. Оборачиваюсь и вижу обгорелое тело, хорошо пропеченное. Князя отбросило в сторону. Ему тоже досталось. Так сразу и не скажешь, от кого именно. Если от меня, то я не сильно расстроюсь. Все понимаю. Но он и его люди сильно налажали, дав устроить похищение не небезразличных мне людей. Ближайшие гвардейцы оказались разорваны на части. Тут уж точно понятно, кто постарался. За те несколько секунд, что я бежал и печально, накладывал, под десяток изуродованных тел появилось. Аристократа продолжает бить током. Его выгнала дугой. «Но вместо любования я вскакиваю и бегу к нему, на ходу превращая одну из заготовок болванок в лезвие. Когда действие печати прекращается и обгорелое тело перестает трясти, прыгаю на него и валю на землю. Сила удара, мой вес и нарушенный кожный покров делают свое дело. Лезвие входит внутрь. Запускаю процесс трансформации. Металл течет и принимает форму печати. Печати, которую я поместил внутрь чужого организма». Внезапно замечаю, что аристократ открыл глаза, абсолютно целые, смотрящие на меня. Не успеваю дернуться, как его обгорелая рука хватает меня за горло. Раздается хруст, и я со сломанной шеей лечу в сторону. Успеваю лишь осознать, что с момента открытия глаз и до перелома его кожа успевает восстановиться полностью. Ненормально, быстро. Падаю я неудачно. Несколько раз проворачиваюсь и оказываюсь лицом к противоположной от аристократа стране. Не слышу больше криков, не слышу звуков борьбы или рева Анастаса. Только где-то рядом стреляют гвардейцы. Но не волнуюсь за них. Как-никак, они мои артефакты используют. В шее хрустит, и чувствительность тела возвращается. Медленно поворачиваю голову, опираюсь рукой о землю и встаю. Князь с разорванной грудной клеткой, которая закрывается гораздо медленнее, чем должна, стоит рядом с темным пятном на зеленом газоне. «Мы победили?» Князь поворачивает голову и смотрит на меня. Внимательно смотрит. Растерянно. Я облегченно выдыхаю, раскидываю руки и спокойно опускаюсь на газон. Пятки щекочет прохладная трава. Это чувство кажется странным и нелепым, но пусть. Я сделал то, что планировал. Печать из металла внутри мужчины запустила рекурсивный процесс, обращая его же кровь против него. Тот момент, когда собственная сила превратилась в причину смерти. Так ему и надо, этой сволочи. Эдгард, переместился ко мне князь, стоило его ранам затянуться. Ты должен уйти. Дело сделано. Не спрашивая меня, князь касается плеча, и я проваливаюсь в темноту, чтобы оказаться во дворце.